Умные мышечные игроки. Попробуйте выполнить небольшое упражнение. Встаньте на одну ногу, засеките время и оставайтесь в таком положении, пока можете балансировать. Что касается вашего равновесия, здесь будут актуальны следующие цифры. Людям в возрасте от 18 до 39 лет удается продержаться, стоя на одной ноге, в среднем около 45 секунд. С возрастом эта способность неуклонно ухудшается. Таким образом, нетренированные 70-летние люди — могут простоять на одной ноге в среднем 15 секунд, а в 80 лет и старше равновесие хватает менее чем на 10 секунд. Чувство равновесия, свойственное человеку, иногда называют его шестым чувством. В отличие, например, от обоняния, оно не ограничивается единственным органом и не может быть отнесено к какой-то одной части тела. Для поддержания равновесия головной мозг и рецепторы в суставах, мышцах и коже работают в сложном взаимодействии с глазами и двумя органами равновесия размером с горошину, находящимися во внутреннем ухе. При этом мозг постоянно согласовывает информацию, поступающую от периферических участков тела, чтобы посылать соответствующие импульсы мышцам, которые затем смогут выполнять необходимые компенсаторные движения. Когда эта способность к так называемой сенсомоторике сбивается с общего ритма, тело становится неустойчивым. Мозг больше не может контролировать мышцы достаточно быстро и точно, чтобы плавно и аккуратно выполнять компенсаторные движения. Может дойти до того, что рефлексы ослабнут, и человек, оказавшийся совершенно беззащитным на скользкой поверхности, будет вынужден смириться с неизбежным падением. К счастью, свою сенсомоторику тоже можно тренировать. Это значит, что покоряться судьбе не придется, даже если компенсаторные движения уже не такие плавные и быстрые. Из практики доктора Штиплера. Упражнения для тренировки равновесия рекомендуется выполнять в любом возрасте, начиная с ранних лет и до самой старости. В детстве они служат для того, чтобы научиться двигаться, а в пожилом возрасте – для сохранения устойчивости. Так что встаньте на одну ногу, закройте глаза и постарайтесь не упасть. Впоследствии в процессе выполнения можно чистить зубы и смотреться в зеркало. Желаю хорошо повеселиться. Сенсомоторика относится к инфраструктуре организма и таким образом разделяет ее участь. Подобно тому, как люди используют электричество из розетки, зачастую даже не задумываясь, откуда оно там берется, сенсомоторика остается незамеченной до тех пор, пока что-то не разладится. В повседневной жизни чувство равновесия – это нечто нормальное на что вообще не обращаешь внимания. Это очень хорошо. Ведь нет ничего более утомительного, чем постоянно думать о том, как ходить, бегать, стоять или выполнять другие привычные движения. Однако если присмотреться к сенсомоторным способностям тела, быстро станет ясно, что вертикальное положение на самом деле является выдающимся биомеханическим достижением. С чисто физической точки зрения, прямоходящий человек подобен стержню, который вынужден постоянно поддерживать баланс, чтобы не упасть, Когда не сидим и не лежим, мы всегда пребываем в неустойчивом равновесии. Поэтому стоя, люди практически никогда не находятся в абсолютном покое, а раскачиваются вокруг продольной оси, назад и вперед, влево и вправо. Чтобы оставаться в вертикальном положении, мозг вынужден за секунду преобразовывать миллиарды данных от рецепторов в компенсаторные движения. Например, если вы решили попрыгать на одной ноге, поворачиваясь вокруг своей оси, и к тому же хлопая в ладоши над головой и перед собой – вы запустите каскад процессов, необходимых для поддержания равновесия. Сложность этих действий подтверждает еще и тот факт, что роботам до сих пор не удалось обучиться этой способности. Они с треском проваливаются уже на этапе прыжков на одной ноге. Чтобы человек мог выполнять самые сложные движения, мышцы, сухожилия, связки и кожа оснащены армией рецепторов, посредством которых тело может себя ощущать. Такое самоощущение тела, даже если оно и кажется самой обыденной вещью в мире, представляет собой чрезвычайно сложный процесс, который в медицине также называют глубокой чувствительностью или проприоцепцией. Термин «проприоцепция» пришел из латыни и представляет собой объединение слова «проприус», что означает «собственный», и «рецепиры», что означает «принимать» то есть, чтобы тело знало, где находятся отдельные его части во время выполнения прыжков на одной ноге, поворотов и хлопков, оно наблюдает за собой с помощью рецепторов. Например, с помощью так называемых мышечных веретён, которые фиксируют текущее состояние растяжения мышцы, или сухожильных органов гольджи, которые измеряют напряжение мышц в местах их соединения с сухожилиями, или телец руфини – которые располагаются в суставных капсулах и сообщают о положении суставов и скорости их перемещения. Кроме рецепторов, расположенных глубоко внутри тела, рецепторные сигналы также поступают от кожи. Так называемые тельца фатора в подкожной клетчатке стоп распознают, находимся ли мы на липкой, скользкой или покрытой песком поверхности, и информируют мозг о минимальных изменениях давления. Вся эта информация – Параллельно и на огромной скорости проносится по афферентным, то есть приносящим нервным путям в головной мозг, который затем обрабатывает данные рецепторов и сразу же преобразует их обратно в нервные импульсы. По афферентным, то есть выносящим нервам, они снова передаются мышцам, которые потом осуществляют необходимые компенсаторные движения. Обычно такого принципа работы через коммуникационный канал «рецептор мозг мышца сустав» бывает достаточно. Но когда происходит что-то необычное, группы мышц должны активизироваться с молниеносной скоростью. Стандартная цепочка рецептор-мозг-мышца никогда не сможет завершиться в темпе достаточно быстром, чтобы своевременно инициировать компенсаторные движения, например, при спотыкании о корень или складку на ковре, и переключиться из нормального режима на аварийную программу. Поэтому в аварийном режиме внимания мы споткнулись» рецепторные сигналы обрабатываются не в головном, а сразу в спинном мозге. Это рефлексы, которые позволяют ноге во мгновение ока выскочить вперед, чтобы предотвратить падение при задержке другой ноги. Для идеальной координации также очень важно зрение. Благодаря особенностям эволюционного развития люди могут сразу распознавать мельчайшие отклонения от горизонтальной и вертикальной плоскостей. Вы можете легко проверить, насколько сильно мы полагаемся на визуальную составляющую при поддержании равновесия. Вам нужно всего лишь встать на одну ногу и закрыть глаза. Если отключить визуальный ввод информации, балансировать станет гораздо сложнее. Мышцы и суставы будут реагировать с небольшой задержкой, компенсаторные движения станут неловкими. Без визуальных стимулов рецепторы ощущения тела вынуждены работать на полную мощность. Максимальная производительность требуется в первую очередь от органов равновесия во внутреннем ухе вестибулярного аппарата. Два органа размером с горошину отслеживают каждое движение тела, а также любые ускорения или торможения. Все данные немедленно переправляются в двигательные центры в мозжечке. При этом работа рецепторов настолько слаженная, что даже незначительные изменения в 1 мм в любом направлении движения могут быть мгновенно восприняты и преобразованы мозгом в корректирующее мышечное движение.